Семнадцать. Принц Чревоугодия. Войдя в подземелье, я задержал взгляд на поникшей фигуре Сильвануса. Группа целителей Вэлл освободили для меня место, при моем появлении их приглушенный шепот прекратился. Обстановка точно так же не предвещала ничего хорошего, как и состояние, в котором находился дракон. Все, кроме меня, явились в тяжелых зимних плащах. Для защиты от летого мороза капюшоны были надвинуты низко, как наемных убийц. Я достал из кармана пиджака пузырек с ядом вампира королевских кровей и присел на корточки, чтобы получше рассмотреть сила. Когда я навещал его на рассвете ящер и едва дышал. дабы не рисковать и не причинить ему боль от яда, эффект которого был мне неизвестен, я вызвал целителя, чтобы стабилизировать его состояние. И теперь ледяной дракон выглядел ненам лучше. Его всегда светящиеся бока стали более тусклыми, чем обычно. Теперь они больше напоминали необработанное серебро, они сверкали радужными переливами. Укол беспокойства пронзил меня, как лезвие ножа. Прошло несколько часов с тех пор, как целители принялись его выхаживать, и я ожидал более заметного улучшения. «Он вообще просыпался?» — спросил я. «Пока нет». Вайл отошла от целительницы, с которой разговаривала и посмотрела на яд в моей руке так, словно он был проклят. «Вы доверяете этой пиявке?» чтобы использовать яд доверять ему не обязательно сказав это я указал на дверь все кроме уэлл выйдите не хочу рисковать если он проснется о том что случится если ящер придет в себя и впадет в ярость упоминать лишний раз не пришлось целители вышли из помещения шурша плащами похоже они испытывали облегчение от того что их отправили во свояси думаете разумно испытывать на нем яд когда он настолько спокоен Уэлл озвучила вопрос, который я много раз задавал самому себе. Я рассказывал взад-вперед, через час должна была состояться жеребьевка. Блэйд говорил, что яд лучше всего дать в сумерках или на рассвете, но это было необязательно. Если я прямо сейчас дам силу яд, и он подействует времени, на расспросы у меня будет в обрез. Если же яд не подействует, мне придется оставить его и притворяться перед всеми приближенными, что все прошло замечательно. Обычно я был способен на такие подвиги, но в этот раз боялся, что не смогу сдержать напряжение. Уэлла отвела меня подальше от подземелья. Когда мы остались одни, она сказала, понизив голос, «Вам нужно еще кое-что узнать». Над беспощадным пределом были замечены пролетающие драконы. По ним стреляли маячками, но ни один не пробил их шкуры. «Кровь богов! Неужели все пройдет не так?» Я потер виски. «Мне...» Не нравилось, когда драконы пролетали совсем рядом с заставой, особенно сейчас. Оттуда до моего дома было около 60 миль по суше, а путь по небу еще короче. У замка собралась огромная толпа, она могла бы превратиться в идеальную цель для кровожадных ящеров. А поскольку толпе быстро не рассеется, эта цель становилась еще более привлекательной. Если они нападут сегодня, это и представить невозможно. Но мне было никак не отменить жеребьевку, иначе... «Разразился бы еще больше скандал, надо было действовать по нашему плану». Я взглянул на Сильвануса, вечером, независимо от его состояния, я собирался испытать на драконе яд, сейчас было необходимо сосредоточиться на том, чтобы пережить следующие несколько часов. Я повернулся к Вэл. «Пусть еще больше охотников станут на посты пути между нашим домом и беспощадным пределом, и пусть все делают тайком, чтобы не создавать слухов и беспорядков», — сказал я. «Сообщи об этом Дому Гнева, мне необходимо, чтобы он сегодня же укрепил периметр. И проследи, чтобы здесь не показывался никто из его окружения. Как только же жеребьевка закончится, я прилечу обратно». Вэлл кивнула. «Как прошла встреча с той журналисткой?» «Она придет». «Вы уверены?» — с сомнением спросила Вэлл. «Я вспомнил, как прошла наша утренняя встреча. Это единственное, на что я сегодня готов поспорить». Адриана была полна сюрпризов, но одно в ней оставалось неизменным. После нашего недолгого свидания она ушла, снова вспылив ко мне ненавистью. А это означало, что она не пропустит жеребьевку, даже за все сокровища в королевстве. По крайней мере, мне не придется выделять ресурсы, чтобы за ней хоть кто-нибудь присматривал. С этого момента, чем ближе я буду держать ее к себе, тем легче станет следить за ее передвижениями. «От модистки что-нибудь слышно? Вещи будут доставлены к утру, ваше высочество. Я выдохнул. Наконец, хоть что-то пошло по плану. Я направился к выходу из темницы, придав походке немного развязности. Пора было готовиться к важному событию. «Когда Адриана появится, не спускайте с нее глаз», — приказал я.